Еще о детонирующих запятых. Поговорим теперь подробнее о бранных выражениях, используемых главным образом в качестве своеобразных флагов расцвечивания. Вероятно, не существует национальных культур, исключающих восклицания типа «черт побери», «зараза», «мать-перемать» и подобных им вплоть до наиболее вульгарных случаев. Выше уже объяснялось, зачем они нужны. Однако культур, широко использующих инвективы в такой функции, сравнительно немного. Правда, это в значительной части культуры очень многочисленных народов. К ним относятся, например, все англоязычные, итальянская, вьетнамская, китайская, русская и некоторые другие. Особенно характерен в этом отношении американский военный жаргон, где, например, вульгарные эпитеты «факин» и «годдаун» сопровождают речь чуть ли не в любой ситуации и отнюдь не ограничены какими-то не было рамками или воинским рангом. Вот речь армейского офицера из романа Нормана Мейлера. Из цензурных соображений «Факин» автор заменил на «Фагин». «You are the best fucking soldiers in the best goddamn company of the best goddamn battalion of the best goddamn regiment!» He had a way with a cliche. «It was very natural he should have been promoted to major». В приблизительном переложении на русской «Вы лучшие ёбаные солдаты в лучшей блядской роте, лучшего блядского батальона, лучшего блядского полка, привычные обороны у него получали, что надо. Неудивительно, что ему дали майора». Одно из главных отличий от прочих использований бранных слов — адресность В их задачу не входит кого-либо оскорбить. Вот ряд примеров таких бранных восклицаний из разных языков: французский «Com», «Hot et merd», «Saper le papet», «Tientre», «Ventre bleu»; немецкий «Pods tausend», «Scheisse», «Teufel «Donnerwetter»; испанский «Caray», «Naranjas», «Caracoles»; итальянский «Porca Madonna», «Porca miseria», «Cospetta di bacco»; румынский «Amalpete», «Tepusina» и многие другие. Некоторые из этих восклицаний носят вполне салонный характер типа русского вахты «Господи» или «Тьфу ты», другие исключительно непристойны. Есть восклицания, построенные на неожиданно звучащих словах и сочетаниях, в которых непристойности нет вовсе, как нет и обычного смысла. Поскольку в вышеприведенных примерах смысла тоже немного, их вполне можно перечислять в одном ряду, подлинное, Абсолютно непристойное значение французского «кон» давно забыто и звучит с той же эмоцией, что литовские «зелярута» — «зеленая трава», «саки с нугарой» — «вилы в спину», «блека», «железяка» и другие. Шведские восклицания едва ли не занятнее. Часть из них используют числительное «вот — «что за семнадцать», «вот — «что за кот», «химелёх панкака» — «небо блины», а вот ферфан. Клянусь дьяволом, очень сильное восклицание, близкое к русскому мату. Предпочтение в речи тех или иных из подобных восклицаний очень сильно зависит от пола, возраста, уровня образования, социального положения говорящего. Пример из российской печати. Язык афганцев не знает трехэтажного мата, и раненые облегчали душу витиеватыми восточными проклятиями. Примеры из русского ареала. Два примера из произведений Виктора Астафьева и сразу забегала по лесу начальства, скидывая с дымящихся костерков котлы с картошкой, послышалось, как для верующих отчинаш наш привычная «мать, мать, мать». Поразил он нас тем, что не матерился, редкость для железнодорожника тех лет вообще, для начальника станции в частности. Иной раз детонирующая запятая создается за счет урезывания вульгаризма. Из него выбрасывается какой-то элемент, что обесмысливает восклицание, снимает точную адресность, но сохраняет или увеличивает его взрывчатую силу. Для этой цели снимаются, например, притяжательные истоимения. В русском варианте это выглядело бы как «ёб-мать» вместо «ёб-твою мать». О природе русского мата мы еще поговорим, но здесь скажем лишь, что сегодня... Он ощущается как исключительно непристойная инвектива, но преимущественно междометного, восклицательного характера. Буквальный перевод его на другие языки абсолютно неприемлем, ибо в некоторых культурах, например, кавказских, подобное поношение матери — неслыханное чудовищное оскорбление. Сравним в этой связи остроумное обыгрывание такой ситуации Владимира Высоцкого, где герой встречает не с кавказцами а с инопланетянами. В запаре я крикнула «Мать вашу, мол!», но кибернетический гид мой настолько буквально меня перевел, что мне за себя стало стыдно. Точно так же было бы стыдно носителю кавказской культуры, если бы он перевел русский мат на свой язык и в таком переводе его озвучил. Произнесение же русского мата по-русски не кажется ему таким грубым. В его понимании это просто детонирующая запятая, табу-сема, которую полезно вставить в речь на его собственном языке. Дело в том, что, как отмечают психологи, эмоциональное восприятие слова на иностранном языке, как правило, гораздо слабее, чем на родном. Выше уже отмечалось, что русское слово лимон, произнесенное русским, вызывает у него более сильное слюноотделение, чем им же произнесенное английское «лемон». Точно так же воспитанному русскому гораздо легче произнести в обществе английское «фак», чем «ебаться». Междометный характер брани приводит к тому, что самое бессмысленное сочетание или слово может быть воспринято как инвектива сила бессмысленности или малого смысла даже привычной инвективы. У Гоголя. Коробкин продолжает. «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон». Останавливается. должна быть французское слово. Амос Федорович, а черт те знает, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник, а может быть и того хуже. Из газетного очерка. «Может, ты вундеркинд? Соксель-воксель!» — крикнул Петруха, думая остановить этим непонятным словосочетанием парня. «Я матюгаюсь, сидеть Петя!» — спокойно возразил Славик и тихонько притворил за собой дверь. Иногда сокращение инвективы уменьшает ее вульгарность, а иногда, наоборот, усиливает. В русском варианте усеченная инвектива «твою мать» или просто «мать» звучит значительно мягче, чем произнесенная полностью, включая вульгарный глагол. Именно на этом построена шутка, в которой лозунг «берегите природу, вашу мать» начальство требует переделать из-за очевидной ассоциации с матом, в результате чего появляется улучшенный вариант. Берегите природу, мать вашу. В испанском варианте «матерный инвектив» — это «мадре» произносится тоже без упоминания непристойного глагола, но зато называется «мать» и делается определенное движение головой, которое вынуждает слушателя самого мысленно докончить оскорбление в свой адрес-адрес своей матери. В английском языке аналогичное сокращение «your mother» или oh mother» вместо «you motherfucker» тоже значительно мягче, тем более что в первом примере сознательно искажается и грамматика. В таком усеченном виде надо было бы говорить «your mother». Иногда вульгарный характер англоязычного словосочетания маскируется с помощью просторечных форм «I don't know the mothers» вместо «I don't know those motherfuckers». Это слегка напоминает русский вариант «мать твою идти, где идти», устаревшая и плохо опознаваемая форма от епти. Тем более невинно выглядит такая идиома, сексуальный смысл которой давно утрачен и не всегда ясен самому бронящемуся. Такова уши твоей матери, южноафриканской народности коса. Скорее всего, здесь подразумевается, что оскорбляющий имел возможность договариваться с матерью своего противника насчет любовной встречи. В языке коса это сильное. Оскорбление.